Когда из-за деревьев показались заостренные бревна тына, ихтер подумал — мерещится. Однако заимка никуда не делась, даже после того, как он вгляделся пристальнее. Над крепкими воротами был прибит волчий череп, который, согласно поверьям, должен отпугивать оборотней. Но все-таки здешние обитатели не полагались на одни лишь выбеленные ветром и непогодой кости. Столбы частокола покрывали обережные резы. Надежно поставлено. Целитель направил лошадь к воротам, постучал. Он пробирался через чащу уже сутки и за это время не встретил ни одного поселения. Три оставленные позади весей не подарили страннику встречи с осененными, того ехал он безрадостный, да еще и уставший. На стук из-за ворот донесся звонкий крик. «Что ж ты дубасишь что так, вражина? Ведь со столбов снимешь!» Когда тяжелая створка поплыла, наконец, в сторону, перед чужаком предстала молодая стройная девушка с белым, густо обсыпанным веснушками лицом и косой цвета палой листвы. У нее были широкие прямые брови, глаза удивительного темно-янтарного цвета и полные красивые губы. А одежда самая простая — длинная рубаха, безыскусно вышитая по подолу суровыми нитками, и ношенная без безрукавка. ой удивилась обитательница заимки не как обережник припожаловал в глушь нашу она отступила пропуская странника мира в дому сказал тот мир в пути эхом прозвучал ответ ихтер въехал во двор и неторопливо спешился он знал его изуродованное лицо пугает женщин а потому давал хозяйке время привыкнуть чтобы не дичилась и не отводила в смущении взгляда который уж раз целитель подумал, а не послать ли все к встречнику и не спрятать ли увечья под повязкой. Останавливало лишь то, что под тканью кожа потела, а старые шрамы принимались нестерпимо зудеть. «Ладно, пусть смотрят, чего уж там». Он повернулся. Девушка улыбнулась, откинула тяжелую косу за спину и весело сказала... долгонько господин ты странствуешь. Вон конь-то тяжело как ступает. Замаял ты его. Ну, идемте, отдохнете оба. Ихтор с удивлением посмотрел в ее открытое ясное лицо. Креф впервые столкнулся с таким приемом, будто бы его давно тут знали. И не только знали, но и ждали. Видит хранители это настораживало. — Благодарствую, хозяюшка. — Не за что, — кивнула незнакомка. — Меня Огняной зовут. Проходи, и баня как раз натоплена. Она поманила его за собой. Обережник удивленно смотрел в прямую спину на бледно-рыжий затылок и ореол тонких волосков, дрожащий над головой золотистым маревом. Странная девка не испугалась. «Как уж на нашу заимку-то вынесла тебя!» Тем временем удивлялась Огняна. «Сроду все мимо ездили, болот здешних сторонясь. Идем, идем!» Лекарь настороженно озирался. Двор за тыном раскинулся просторный, с клетями, крепкой избой, сушилами и овином. На веревках, натянутых вдоль забора, реяли в ряд несколько постиранных мужских рубах. Но чего-то как будто не хватало. Мужчина озирался, силясь понять, и вдруг сообразил. Будка собачья стояла пустой, и пес на появление чужака не отозвался — не принялся обрехать. «А где же дворняг-то у тебя, хозяюшка?» — спросил удивленный Креф. Девушка обернулась, одарила его печальной улыбкой, от которой сделалась еще милее. «Волк нашего рыка задрал на охоте. Нового пса как раз братья с отцом из города привезут. А может, и двоих, кобеля да суку. Пускай себе плодятся а то сиротливы без их лая. Бояться то нам некого за забором таким, но что за двор без собаки?» — У меня вон кошки, — она махнула рукой куда-то в сторону, — и те затасковали. Ихтер усмехнулся. Кошек на подворье обитало великое множество. Три спали, вытянувшись на санцепёке, две лениво вылизывались на пороге клети, ещё несколько катали в пыли берестяной завиток. — Богато, — признал целитель. Огнена хмыкнула. Меня не даром братья кошачьей мамкой зовут. Иные котят топят, а у меня рука не поднимается. Вот и живут». крев покачал головой, удивляясь. «А с псом как же ладили?» «Да никак», — пожаловала плечами девушка. «Они к нему и не подходили. А когда рыкнет, порскнут в разные стороны. Ищи их, свищи. Кошка, она в любую щель просочится, лишь бы голова пролезла. А ему, лобастому, куда за ними гоняться? Полает, да и отойдет». Нам смех, ему развлечение. «Так ты в баню-то пойдешь?» Обережник кивнул. После суток, проведенных в седле, хотелось отдыха. «Ну, идем, провожу. А как намоешься, накормлю. Только воды много не лей там. Я жду, может, нынче братья с отцом вернуться Им тоже освежиться захочется». «А где муж твой, дети?» спросил идущий следом Ихтор. Хозяйка была молодая, болтливая, но в возрасте далеко не самым девичьим. Уж за двадцать, наверное. Однако покрывала, как мужняя, не носила. От внезапного вопроса обитательница лесной заимки замерла, а потом сказала негромко. «Сгиб муж. Волколак задрал. Детей нажить не успели». Целитель виновато промолчал. Она была такая живая, беззаботная, что и не верилась, будто за спиной этой веселой, словно солнечный день женщины стояла тень страшной потери. Когда он вышел из бани, Огняна сидела на лавке возле избы и трепала рыжую кошку, заставляя ту вырываться, сердиться и шипеть. «Идем, накормлю тебя», — кивнула девушка крефу. Он вошел в дом, и показалось, будто не раз здесь бывал. Деревенские избы похожи между собой, что верно, то верно, но огня огняно словно бы источало тепло. Рядом с ней все казалось родным, даже стены незнакомого ранее жилища. «Садись», — указала хозяйка на скамью возле стола. «Похлебка у меня пшеничная да лепешки», — и принялась сноровисто накрывать на стол. Утвердила пузатый горшок, исходящий паром, миску-ложку, в деревянный ковш уточку налила холодного кваса, принесенного из ледника, выложила на плоское блюдо лепешки. «Что?» — удивилась девушка. «Что ты так смотришь?» Крев покачал головой, молча принимаясь за еду. Огняна ни о чем не спрашивала, и ему не хотелось говорить. В избе было тихо, уютно. Вихтору вспомнилось детство, дом, где он вырос, мать, которую уже почти забыл. У них в избе тоже было тихо и уютно, а летом в раскрытую дверь сенцев проливалось солнце, ложилось длинной полоской на дощатом полу, и, видимые в его лучах пылинки, танцевали безостановочный танец. — С тобой? — обережник качнулся На несколько мгновений он так глубоко ушел в свои мысли, что перестал слышать огняну. «Что?» «Случилось чего с тобой?» — повторила хозяйка. «Зверь дикий напал?» Она кивнула на его обезображенное лицо. «Напал!» — кивнул Ихтер. «Оборотень!» «Ой!» — покачала рыжая головой девушка. «Страсть-то какая!» Крев пожал плечами. Он, по-первости, долго привыкал к тому, что навсегда стал уродом, но с годами смирился. Забыл даже, каково это — смотреть на мир двумя очами. Каково, когда девки не шарахаются, а бабы и старики не смотрят с жалостью. «Небось, девки тебя боятся», — угадала огняна. «Ты-то, вон, не испугалась», — усмехнулся лекарь. Обитательница заимки рассмеялась. В нашей глуши люди так редко бывают, что каждый за радость. А стать мужская, она не в красоте, — янтарные глаза сверкнули. — А в чем же? — спросил Ихтор, девясь смелости вдовушки. Но Огняна и тут его поразила. — Стать мужская здесь! — она легонько постучала пальцем по здоровому виску гостя, потом задумалась и добавила — и здесь! Теплая ладонь слегка коснулась широкой груди. С лица воды не пить, а мужик добрым должен быть и умным. С таким хоть век живи, горе знать не будешь. Ну, наелся ты. Да, благодарствуй. Он отодвинул миску и посмотрел в отволоченное окно. На лес опускались сумерки. Целитель перевел взгляд на хозяйку. Сегодня родичи твои вряд ли возвернутся, темнеет уже. Так грустно кивнула. Небось, на торгу задержались. А может, свататься поехали. Отец хотел парням невесты подобрать. Они уже взрослые у нас, по восемнадцать весен. Ихтор улыбнулся. Близнецы. Собеседница в ответ с усмешкой махнула рукой. Тройняшки. Всю душу в молочестве вымотали. Мать-то через четыре года умерла. Отец нас один тянул. Да я помогала. Хотя чего я там на помогать могла в двенадцать-то весен? Эх. Огняно-горько покачала головой. Целитель смотрел на ее живое, часто меняющееся от веселья к грусти, от грусти к радости лицо, и любовался. Следующий вопрос неловкий, неуместный, сорвался с губ сам с собой. а тебя что ж до сих пор не сговорили?» Сказал и осекся. Но хозяйка не обиделась, посмотрела на него серьезно и ответила. «А ты бы за сына своего бабу вдовую, да еще и бездетную дал бы сватать?» но тут же просветлела, уводя разговор в другую сторону. «Ты мне лучше скажи, по что в глушь нашу заехал. Ищешь, кого заплутал?» Креп улыбнулся. «Детей с даром ищу». «Обережников, что ли?» — удивилась девушка. «Ишь ты! Вот ведь доля у вас!» — она покачала головой. «Тяжко поди, ермо это носить». Целитель сперва не понял, о каком ерме она толкует, но через миг сообразил. «Дарта?» «Ну да». кивнула собеседница. «Поди, иной раз хочется просто дома посидеть, у печи, кота вон погладить. Хоть такой да уют. Не вседлежь с утра до ночи трястись». Ихтер в очередной раз улыбнулся. С ней оказалось легко и приятно беседовать, будто знакомы они были давно. А еще в огняне необъяснимо соединялась девичья прелесть, женский ум и детская прямота. Лекарь уже открыл рот, чтобы ответить, однако не успел произнести ни звука. В сенях яростно завыли коты. «Ах, вы проклятущие!» всплеснула руками Огняна и вылетела прочь из избы. С усмешкой Ихтер слушал, как она распекает хвостатых крикунов. «Вот бесстыжие! А ну кшить! Гости не тревожьте!» Она еще некоторое время чистила своих подопечных, но беззлобно весело больше для отвода души. А когда вернулась в избу, принялась стелить ихтору на лавке, у печи, за занавеской, там, где, видимо, спала сама. Ты ложись, ложись. Они до утра орать могут, но я их, если совсем разбуянится, выйду, спугну, чтобы не мешали. Отдыхай. Крев кивнул. Крики котов его не смущали. Он улегся с наслаждением, вытягиваясь на широкой лавке. Мягкий синик пах сухой травой и домом. Где-то на печи раскатисто урчала кошка, убаюкивая уставшего путника монотонным пением. За занавеской слабо сияла лучина, слышалось тихое жужжание веретена. огня села прясть. Ихтор закрыл глаза. Сквозь неплотную дрему он слышал, как хозяйка снова шикнула на завывавших котов, как те обиженно взвизгнули, когда она кинула в них тряпкой. Потом... Креф разобрал шуршание одежды. Хозяйка забралась на печь и улеглась, укрывшись одеялом. В избе стало тихо и темно, а от осознания, что где-то совсем рядом спит девушка с рыжими пушистыми волосами, становилось теплее на душе. Гость уехал утром. Огняно накормила его кашей и блинами, завернула этих же лакомств в холстину. «На вот, поешь по дороге», «Встречник с этими горшками! Съешь да и выкини! Что уж, горшков, что ли, мы не налепим? Бери, бери!» Она столь ласково, столь настойчиво уговаривала, что Креф не нашел в себе сил отказаться от вкусной домашней стряпни В происходящем было так много тепла и заботы, что Ихтору вновь поблазнилось, будто огняно родной человек. от заботы родни, как отнекаешься!» Целитель принял снеть, убрал впереметные суммы, в душе шевельнулась грусть, захотелось однажды снова сюда вернуться, а еще по чеченье вовсе не уезжать, задержаться на день-два. Поэтому он сухо поблагодарил хозяйку и направил коня со двора. Девушка стояла в распахнутых воротах и смотрела обережнику вслед. «Эх, горит и горькое!» — пробормотала она под нос — а потом закрыла тяжелую створку.